Ака долго бродил по лесу и кустарникам. Сегодня ему некуда было спешить. Время спешки отошло в прошлое. С ним было покончено в ту самую минуту, когда Ака впервые после долгих скитаний ступил ногой на Регонскую землю. Ощущение счастья, наполнявшее все его существо, невозможно описать. Оно было подобно чистой, дивной мелодии, которую пела душа пришельца и чарующим звуком которой вторило все живое, доступное взору. Оно могло сравниться с восходом солнца, с пробуждением всей природы после долгой темной ночи. Если бы можно было в одном чувстве соединить все прекрасное, радостное и возвышенное, всю прелесть красок, светлый трепет жизни, непостижимое и беспрестанное течение всего земного, тогда у нас, может быть, сложилось бы хоть примерное представление о том, что сейчас переживала Ака, неторопливым шагом прогуливаясь по незабвенным местам времен своей юности». Многое в этом ландшафте было уже не таким, как прежде. Старые деревья уступили место молодым. На тогдашних полянках сегодня раскинулись цветущие рощи. Множество молодых пальм тянулись к солнцу своими благородными вершинами там, где раньше берег лагуны был голым. Все рождалось и умирало, все изменялось. Неизменным и вечным остался только сам закон жизни. В некоторых местах, с которыми связывалось какое-либо происшествие в детстве или юности Ака, Он задерживался подольше и мысленным взором воскрешал в памяти давние картины прошлого. У него было такое чувство, будто он грезит. «Неужели это и в самом деле явь?» – вопрошал себя Ака. Невероятным казалось, что он снова находится здесь, дома, на родине, в самом милом и самом прекрасном месте на свете. И что самые сокровенные чаяния его жизни наконец-то исполнились. И снова, так же как прошлой ночью, Ака ласкал стволы деревьев, ветки кустарника и даже землю, и губы его нашептывали нежные слова, исполненные благодарности и радости. «Привет всему окружающему родному миру!» Нет, это были не грезы, а самая доподлинная действительность, хотя она и обладала красотой и сказочностью грез. Ака был счастлив в полном смысле этого слова. Он долго просидел у родника, созерцая похожие на жемчужины пузырьки, которые устремлялись с дна ключа вверх к зеркалу воды, А когда солнце стало клониться к горизонту, Аков забрался на самую высокую гору острова и стал оттуда взирать на мир. В памяти отчетливо встало одно давнее утро, когда он поднялся сюда наверх, влез на гладкую каменную глыбу и пытался разглядеть, что видно за краем света, откуда по утрам выплывает солнце. Ничего он не увидел, лишь небо да неоглядную ширь океана. Тогда он не имел даже туманного представления о том, что находится за линией горизонта. как он стремился вдаль, как жаждал увидеть невиданное и изведать неизведанное. Теперь все это сбылось. Ака видел, Ака знал, он мог сравнивать. Вся Регонда лежала у ног Ака со своими маленькими бухтами, бестрепетной лагуной, кольцом рифа вокруг острова. Обнимая все это взглядом, Ака размышлял о положении острова среди бескрайних водных просторов океана, о континентах и морях, находившихся там, за горизонтом, и о жизни, какой там же или другие люди. И вдруг какое-то новое ощущение охватило все его существо. Ему открылась вся мизерность, ограниченность его родины. Сам остров и все, что на нем находилось, стали гораздо меньше и ничтожнее, чем раньше. Теснее показалась лагуна. Ближе все расстояния от одного берега до другого. Холмы и даже самые высокие вершины стали ниже. Все как будто сжалось и сплющилось. Казалось быть, то он глядит на свою родину через уменьшительное стекло. Ака знал, что это вовсе не обман зрения. Предметы остались такими же самыми, как и до его отъезда. Но представление об окружающем мире изменилось. Поэтому сегодня он имел возможность сравнивать. И как только он делал это, размеры всех предметов становились иными, чем раньше. «Прекрасная маленькая Ригонда», – думал Ака. «От того, что ты стала меньшим, моя любовь к тебе отнюдь не убавилась». Люблю тебя так же, как в былые дни. Он думал о жизни на острове, какой она была до этого и какой ей надлежит стать в будущем. Ако было ясно, что жизнь, какую вели гонцы до сего времени, больше не годится и нет никакой необходимости сохранять ее совсем всем ее прежним содержанием. Не для того он рвался домой, чтобы наложить на свое племя печать оцепенения. Он только хотел быть тут и применять на деле свой опыт, свои познания, когда на острове старая жизнь станет меняться новой. убежденный, что его присутствие убережет регонцев от того ненужного и губительного, что зачастую следует по пятам за принесенными колонизатором суррогатами цивилизации. Старая жизнь островитян непригодна, она слишком тесна и узка для человека. Племя Ака должно стать цивилизованным, причем речь идет не о внешних атрибутах культуры, а о самой ее сущности. Белые колонизаторы принесут только атрибуты в виде хлопчатобумажных тканей, патефона и молелин всевозможных вероисповеданий. А людям на острове необходима сущность цивилизации, знания, новые понятия, верные представления о явлениях природы и ходе развития человечества. Они должны получить это в чистом виде, без всех тех вредоносных примесей, которые приносит с собой кровожадная сфора колонизаторов разных национальностей. И самое главное – сохранить свою свободу, не отдать за чечевичную похлебку своих священных человеческих прав, совершить преобразование без потерь. чтобы перемена была благоприятной. Нелегко будет добиться этого, но дело стоит даже кровопролитной борьбы. И когда все это свершится, Ак грезил не во сне, а на его завтрашнем дне своего племени. Сколь прекрасной и счастливой станет жизнь островитян, когда они достигнут уровня культуры белых людей, научатся читать и писать, узнают про все, что было и есть на свете. Они выстроят себе красивые легкие жилища, построят большие лодки. на которых под парусами можно будет доплыть до других островов. Наладится постоянная связь с внешним миром, навсегда окончится вековое одиночество. Мир островитян станет широким и величественным. Что же может быть прекраснее и благороднее, чем посвятить свою жизнь такой цели, воспитанию своего народа, думал Ака. С этого дня я должен стать учителем для всех людей на острове, для взрослых и детей. Солнце медленно садилось в море. Чувствуя приближение ночи, Птицы спешили к своим гнездам. Затих ветерок, умолк шелест листьев. Только невидимые насекомые, для которых теперь наступила пора ночного бдеяния, подняли тонкий стрекот. Погрузившись в раздумья, Ака не обращал внимания на окружающие звуки. И поэтому вздрогнул, когда внезапно почувствовал за спиной теплое человеческое дыхание. Но он тотчас же улыбнулся своим инстинктивному страху. Он же теперь находится на своей родине, на земле согласия и дружбы, на Регонде. Здесь ему ничто не могло угрожать. И он обернулся. В последних лучах заходящего солнца золотом отливала смуглая фигура молодой женщины. Грациозная и спокойная стояла она перед Ака. Ее волосы были украшены цветами, гирлянды цветов обвивали ее нежные плечи и грудь, а глаза, словно два маленьких солнца, глядя в лицо Ака, светились нескрываемой радостью. В них Ака прочел немой робкий вопрос. Не Нелема. Тихо прошептал он, взволнованный до глубины души. Он подошел к ней бережно, ласково коснулся своей щекой ее щеки. Они долго молчали, и только взволнованное биение двух сердец свидетельствовало о ликовании, клокотавшем сейчас у нее в груди. А потом они сидели на большом гладком камне, еще сохранившем в себе тепло ушедшего дня. Руки Ака играли пальцами Нелимы, время от времени глаза их встречались. и они оба разом принимались смеяться, беспечно и радостно, совсем как дети. «Вот, наконец, я и вернулся», — проговорил Ака. «Ждала ты меня?» «Да, Ака», — ответила Нелема. «Каждый день и каждую ночь ждала. Ты долго пропадал. Теперь я навсегда останусь здесь, вместе с тобой». Они рассказывали друг другу о своей жизни во время разлуки, о крупных и мелких происшествиях и неизбывной тоске, с какой они встречали каждый грядущий день. Много грустной прелести было в этих рассказах, огромная сила надежды и неиссякаемая вера. И вот теперь все исполнилось. Так же, как много лет тому назад, Ака сказал этой ночью той, что была ему милее всех женщин на острове во всем мире. «Скоро Ака построит себе новую хижину, и новая лодка будет у меня, и удочки, свои копья и посуда для хранения пищи». И в этой хижине нужна будет подруга, которая бы разводила огонь и ждала возвращения Ака с рыбной ловли. И так же, как в тот раз Нелема ответила, да, она будет нужна. Ака хочет знать, придет ли Нелема в его хижину подругой. Может быть, ей нужно подумать? Ака подождет до утра. Нелема уже подумала. У нее было много времени думать, пока Ака жил в дальних краях. Она ждала Ака. И так же, как тогда, ночью. Полной надежд ранней юности, серебристый свет луны разливался над океаном, над заснувшим островом, пальмами, белым побережьем и двумя детьми природы, сидевшими тут, наверху, нежно прижавшись друг к другу. Было хорошо. Так, как и должно было быть. Незаметно пролетели часы в этом сказочном бодрствовании. Скрылся месяц, погасли звезды, восточную часть моря охватил золотой огонь. Тогда они встали и спустились вниз с горы, чтобы возвестить соплеменникам о своем великом решении.